Броне стекло. Вот эту банку теперь пустую, без единой денежки, и выволокли теперь на свет. Это моя, сразу напомнил Цурюк. Твоя, твоя, успокоил Фома, разматывая рогатку. Знаменитую, с отполированной ручкой и полосками оранжевой резины. Она же разобьется, не отступал цулюк. Я тебе новую подарю, терпеливо пообещал Вовка. Перед ответственной стрельбой он берег свои нервы. — Не надо мне новую, это моя, — не отставал Цурюк, — а еще свою рогатку подарю. — эту а запасную, из красной резины? — Из красной, как зато павиана. Цурюк тяжело задумался. — В такую-то хоть кто попадет, сказал Синий. — Давай другую, — отозвался Фома. — Мне все равно. Однако посудина помельче под руками не было. — Такая разница, — подумал Ладька. Борька издернул синего мятый кемель с растрепанным козырьком. «Ну, чё, — Ну, что, сказал синий. — Ничего. — Через плечо, — сказал Борька и крепко надел кемель на лодку. Не надо, — дернулся тот, — надо. От банки будут мелкие осколки. Не выскребишь из волос. Борька оглянулся на Неверу. — Или ты, Фома, против? Тот пожал плечами. «Мне -то — Мне-то что? Борька поднял из подорожников неверовские крепкие очки и тоже надел на лодку. Он опять побрыкался, снова спросил. — Может, ты, Фома, против? Этот вновь пожал плечами. Мне было все равно. Лодька встал с спиной к полейнице. Прямо встал. Сам поставил себе наглую банку. Прочно, чтобы не скользнула, И стал смотреть поверх голов. Неверов отмерил привычную дистанцию. Десять широких шагов. Подумал, отмерил еще пять. Наверное, потому что банка была крупная. Не аптечный пузырек. Повернулся. Лодька замер. Он знал, что если вздрогнет, переступит или просто шевельнется. Фома запит, что он Сепкин струсил. — И не жмурься, — сказал Фома издалека. — Жмуриться можно, — сказал Фонарик. — Это ведь не мешает тебе стрелять. — Ты, батарейка-лампочка, не вякай под руку, — просил Фома. — Ладно, пускай жмурится. — Да не буду успокоиться, — хмыкнул Лодька осторожно, чтобы не качнуть банку. — Стреляй давай. — И в штаны не напусти. Тонко улыбнулся Фома. — Вот гад! — А в штаны тоже имеет право. Вдруг заговорил только синий, в общем-то, не склонный к юмору. — Тоже его дело. Тебе на Фома тоже не мешает. И непонятно было, Фому он решил поддеть лодьку. Лодька, закаменев плечами и шеей, спросил. — Долго я должен стоять? Я не мался, чтоб целый час. Он теперь ни капельки не боялся. Не убьет же его Фома с конца концов. Даже промажет. Конечно, металлическая таблетка, когда врежет по лицу или по телу, может оставить крепкий шрам, но это будет героическое отметина. пускай Лодька не удержится от слез, никто его за это не осудит, а Фоме будет вечный позор. И за промах, и за его Лодькину рану, так что промахиваться нет, Фомочки, никакого резона. Лодька опять стал смотреть сквозь очки поверх голов. Спокойно так, и жмуется ничуть не хотелось. Позади Фомы шел поверху березового штабеля котенок Зины Каблуковой, черный Боба. Борька сказал, — Ты, Фома, чё и строишь? Ты не вы... У... и а стреляй. И сам затрепакался. И Фома сразу выстрелил. Почти не целис. И ничего не случилось. Только банка звякнула и шевельнулась. у, -у, -у, -у! Разочарованно пронеслось над стрелкой. И Лодька сразу понял. Фома не промазал. Ну и не разбил банку. Видно, пули дело, по сути, но показательный, Выстрел для чемпиона Неверова явно не лучше. Лодька спросил с насмешкой облегчением. — Ну что, можно уже шевелиться? Подскочил Борька, схватил и катнул в траву банку и сдернул с лодки кемель очки. — Иди сюда, Фомочка, пощупай ваши штаны, сухие. — Верю, — усмехнулся Неверов. — Старательно напрячь досаду, тогда давай ножик. Не отступал Борька. Он подошел, поднял банку. — Вот зараза! Я же ей точно вляпал. брони стекло, как в танке. — Ты, что ли, причину ищешь? — настырно спросил Борька. — Жалко отдавать, что ты проиграл. Фома глянул на него, как на глупого младенца. — За кого, мол, ты меня принимаешь? И вынул из кармана аккуратных даже со следами стрелок брюк, похожий на зеленый рыбку-нож. — Пользуйся, Севкин! Лодька взял, ощутил скользкую тяну, и радость такая вещь. Но радость была лишь на миг. Лодька увидел лицо неверво. Не нынешнее, а то, кем он был и недавно, когда Фома, свистя проволочной шпагой прижимал Севкина к поленнице, прищуренный, ухмыляющийся, довольный. В блестящее колечко ножа была продернута кисемка и срамятной кожи, такая же как... Шнуровали мяч, завязанный в петлю. Додька надела его на палец, покрутил нож в воздухе и сказал задумчиво. — Нет, Фома, я не буду им пользоваться. Он с размаху пустил свой трофей высоко вверх и назад. Блестящая ручка изумрудом сверкнула в синеве, нож улетел на территорию пекарни. Там он, конечно, затерял среди груд пустых ящиков и ржавых форм для хлебной продукции, сваленных у стены. Никто не найдет теперь, никто даже не проберется в производственную зону, где полно сторожей. Это было самое правильное, что Лодька мог сделать. Так он считал и тогда, и потом. Все молчали и ощущали, как авторитет Фомы плавно съехал на несколько делений вниз. Впрочем, Фома сделал вид, что ничего не произошло, только шевельнул бровями, посвисту и опять поднял. Банку стал разглядывать, почему же она, стерва, не разлетелась от падания. Появился Тос и Лёшка Григорьев. Цурюк, Костик и Фонарик тут же в заклеп поведали им, что произошло. — Фома, мозги на месте? — спросил Тос. А если ты ему в лицо вмазал? Фома принадлежительно сообщил, что мозги у него на месте, и руки тоже. И что этими руками он никак не мог вмазать Севкину в лицо, если царился в банку. Если попал в нос или в щеку, никакой беды бы не было. Я ж не шайбочкой, а глиняным ядрышком бил и натягивал в пол силы, потому, видать, посудина уцелела. Врешь ты, взвинтился борьб. Ты шайбочкой, сам говорил, мало что говорил. И чтобы Севкина пугать, а по правде сухой глиной. А если железом развец склянку уцелела бы? Фома прочно поставил банку на выступ поленницы, широко отнырил, опять десяток шагов, вскинул рогатку. Щелк! Эта шайбочка ударила со стекло. Банка уцелела. «Вот сволочь!» — сказал Фома. Он, кажется, всерьез растерялся. Несколько человек разом выхватили рогатки. Синий, Рашид, Лодька, Борька, Фонарик даже Лешка встали неровной шеренгой перед поленницей. Шайбочки нашлись у всех э Э-э, банка-то моя снова, — напомнил Цырюк. Была банка, будто осколочки, — пообещал Лёшка. И выстрелил первый. Его шайбочка рикошетом ушла от скользкого стекла. Тогда ударил общий хлёсткий залп, но зеленая банка выдержала его. Стреляли еще раз. Банка звякала, подскакивала, наконец слетела в траву, но по-прежнему не было в ней ни единой трещинки. — Заговорённая, — решила Тос. Ее наду и ковечить. В тетради Шурика обрадовался фонарик. Это, само собой, еще как памятник. тени сгоняй домой, принеси молоток и большие гвозди. он сказал синему кто другой, тот послал бы его известно куда. Но с Атосом на себе тебе дороже. Только подхватил с травы свой кемель и рванул. И через три минуты вернулся с пучком длинных граненых гвоздей в кулаке с молотком за поясом. А тос достал с полиницы длинную жерть, которая лежала там с незапамятных времен. Банку надели на ее тонкий конец, а толстый при общем старании и шумных советах прибили над сарай. Для этого пришлось забраться на самую высокую точку драмяного штабеля, сложного бревенчатой стены. Теперь банка сверкала в полутора метрах над крышей двухэтажного синовала. Они пальнули еще несколько раз, но без успеха ноги просто не попали. — Будто главный камень в изумрудном городе, — сказал Валерка Сидоркин, прочитавший недавно всем известную книжку. — Ну что? — обратился ко всем, кто был на стрелке Атос. — Пойдем, погоняем мячику, цирк. — Лучше на песке купаться, — проявил остатки самостоятельности Фома. Играть в футбол и купаться хотелось почти одинаково. — Давайте голосовать, — сказал любивший порядок Атос. — Пора голосовали. Только лодька замешкался Не поднял руку, считая чужие голоса. Оказалось, что теперь все зависит от него. — Севкин, ты как? Давай, — потопил Ватос. — Я за футбол. — Ну, конечно, — нанес последний укол Фома. Севочкин не спросился у мамы, он никогда не ходит на пески, если она не разрешит. Это была жиденькая такая попытка месть. Лодька глянул на Фому прямо и ответил бесстрашно. — Да. Я всегда говорю маме, если иду купаться. Так мы с ней уславились. И что? Я тоже всегда отпрашиваюсь у мамы, когда собираюсь на реку, так же храбро сообщил фонарик. Все засмеялись, потому что велика была разница. Похоже на дуанчика маленький фонарик, и вполне уж самостоятельный пацан, лодька-глушенька. Но смех не был обидным для лодьки, скорее всего. еще одна пилюля Вовки, Фомя.